Ермак взял Сибирь. Во славном понизовом городе Астрахане, Против пристани матки Волги реки, Соходилися тут удалы добрые молодцы, Донские славные атаманы казачьи, Ермак Тимофеевич, Самбур Андреевич и Степанович. И стали о небо единой круг, как думать и думушку за единое, сокрепка ума, с полна разума. Атаман говорил донским казакам по имени Ярмак Тимофеевич. «Ай вы еси, братцы, атаманы казачия! Некорыстно у нас шутка зашучена. Гуляли мы по морю синему и стояли на протоке на Ахтубе, Убили мы посла Персидского со всеми его солдатами и матрозами, и всем животом его стовались. И как нам на то будет ответствовать? В Астрахане жить нельзя. На Волге жить, ворами слыть. На Яик идти, переход велик. В Казань идти, грозен царь стоит, грозен царь осудар Иван Васильевич. В Москву идти, перехватанным быть, По разным городам разосланным И по темным тюрьмам рассаженным. Пойдемте мы в Усолье ко Строгоновым, Ко тому Григорию Григорьевичу, Тем господам к Вороновым. Возьмем мы много свинцу пороху И запасу хлебного. И будут они в Усолье у Строгонова,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 а которые остались люди похужея, на другой стороне в такую же пещеру убирались. И тут им было хорошо зима зимовать. Та зима проходит, весна настает. Где Ермаку путя искать? Путя ему искать по Серебряной реке. Стал Ермак убирать ися со своими товарищами. По Серебряной пошли, до Жаравля дошли, Оставили они тут лодки-коломенки на той баранческой переволоке. Одну тащили до да надселися, там ее и покинули. И в то время увидели баранчу-реку, обрадовались, поделали боты сосновые и лодки-набойницы, поплыли по той баранче-реке, и скоро они выплыли на Тагиль-реку. У того медведя камня, у Магнитского горы становились, а на другой стороне было у них плотбище, делали большие коломенки, чтобы можно им совсем убратися. Жили они тут казаки с весны до троицу во дни. И были у них промыслы рыбные, тем они и кормилися. И как им путь надлежал, совсем в коломинке убирались. И поплыли по Тагиль реке, а и выплыли на Туру реку, и поплыли по той туре реке в Епанчу-реку. и тут они жили до Петрова дни. Еще они тут управлялись, поделали людей соломенных и нашили на них платье цветное. Было у Ермака дружины триста человек, а стало уже со теми больше тысячи. Поплыли по Тоболь-реку, в Мяденские юрты приплыли. Тут они князька полонили не большего, дабы показал им путь по Тоболь-реке. Во тех устьях Тобольских на изголове становилися и собиралися в единой круг, и думали думушку крепку заедино, как бы им приплыть к горе Тобольской той. Сам он, Ермак, пошел устьем верхнием, Самбур Андреевич устьем среднием, Анофрий Степанович устьем нижнием, Которая устья впала против самой горы тобольские И поплыли два атамана казачья Самбур Андреевич и Анофрий Степанович со своими товарищами на Иртыш реку под самую высокую гору Тобольскую. И тут у них стала баталия великая со теми татары-котовскими. Татары в них бьют со крутой горы, стрелы летят, как частые дожди, а казакам взять не можно их. И была баталия целый день. Прибили казаки тех татар немало число, и тому татары девовались. каковы русские люди крепкие, что ни едино убить не могут их, Каленых стрел в них, как в снопике, налеплено. Только казаки все невредимы стоят, И тому татары дивуются, но и пачет его. В то же время пришел атаман Ярмак Тимофеевич Со своею дружиной, тою Лукою Соусканскую. Дошел до устья Сибирки реки, И в то время полонил кучума царя татарского, а первого князя Капоиманова отпустил со известием ко тем татарам котовским, чтобы они в драке с казаками помирились. Уж де царя вашего в ополон взяли тем атаманом, Ермаком Тимофеевым. И таковы слова услыша, татары сокротились и пошли к нему Ермаку с подарочками. Понесли казну соболиную и бурых лисиц сибирских, И принимал Ермак у них неотсылающий, А на место кучу царя утвердил Сабанака Татарина, И дал ему полномочие владеть ими. И жил там Ермак с покрова, До зимнего, Николина на дня. В топоры Ермак шел шубы соболины нах Нахтармами вместе сшивал а теплые мехи наверх обоих сторон. Таковым манером и шапки шил. И, убравший Ермак со всеми козаки, отъезжал в каменную Москву к грозному царю Ивану Васильевичу. И, как будет Ермак в каменной Москве, наканун праздника, праздника Христова дня, в топоры подкупил в Москве большого боярина Никиту Романовича чтобы доложил об нем царю Грозному. На самый праздник Христов день, как изволил царь-государь идти от заутрени, в топоры доложил об них Никита Романович, что диатаманы казачия, Ермак Тимофеев с товарищи, к твоему царскому величеству с повинностью пришли и стоят на Красной площади. И тогда царь-государь тотчас велел пред себя привести того атамана Ермака Тимофеева со темя его товарищи. Тотчас их ко царю представили в тех субах, шубах Соболиных. И тому царь удивляется, и не стал больше спрашивать, и велел их разослать по фатерам до того часу, когда спросятся. Топоры и царю праздник радушен был, и было пированье почестное на великих нарадостях, что полонил Ермак кучума царя татарского, и вся сила покорилась этому царю грозному, царю Ивану Васильевичу. И по прошествии того праздника приказал царь-государь того Ермака пред себя привести. Тотчас их собрали и ко царю представили. Вопрошает тут их царь-государь, «Гой ты еси, Ермак Тимофеев сын, где ты бывал, сколько воволь гулял и напрасных душ губил? И каким случаем татарского кучума царя полонил и всю его татарскую силу под мою власть покорил?» В топоры Ермак пред грозным царем на колени пал и письменное известие обо всем своем похождении подавал, и притом говорил таковые слова. «Гой еси, вольной царь, царь Иван Васильевич! Приношу тебе, осударь повинность свою! Гуляли мы казаки по морю синему и стояли на протоке на Ахтубе, и в то время годилося мимо идти послу персидскому Коромышеву Семену Константиновичу со своими солдаты и матрозами, и они напали на нас своею волею и хотели от нас поживитеся!» Казаки наши были пьяные, а солдаты упрямые, и тут персидского посла устукали со теми его солдаты и матрозами. И на то царь-государь не прогневался, но и паче умилосердился, приказал Ермака пожаловать и посылал его в ту сторону сибирскую, ко тем татарам-котовским брать с них дани выходы в казну государеву. И по тому приказу государеву поехал Ермак Тимофеевич со своими казаками в ту сторону Сибирскую. И будет он у тех татар-котовских, стал он их наибольше под власть государеву покоряти, да не выходы без опущения выбирать И год-другой тому времени, поизойдучи, те татары взбунтовалися, на Ермака Тимофеева напущались на той большой Енисее реке. Топоры у Ермака были, казаки разосланы по разным дальним странам, а при нем только было казаков на двух коломинках, и бились, и дрались и с татарами время немалое. И для помощи своих товарищев он, Ермак, похотел перескочить и на другую свою коломинку и ступил на переходню обманчивую, правую ногою поскользнулся он, И та переходня с конца верхнего подымалася и на его опущалася, Расшибла ему буйную голову и бросила его в то Енисею быструю реку. Тут Ермаку такова смерть случилась.